346. Матерь Агни-йоги Каждого приблизившегося стремится тьма увести, а тем более того, кому предполагается оказать особое доверие. Чем ближе подходит, тем больше опасности и тем более темных нападок и ловушек. И используются все способы прельщения, наваждения и обольщения и на самые слабые места, особенно изощрённые. Как удержать? Это особенно сложно и трудно, ибо воля свободна. Можно объяснить, можно поддержать, но нельзя подавить волю. Следствие будет еще более горшим. Мудрость надо явить, защитив и оборонив от темных. Обычно разрушение их круга дает результат и прояснение отемненного ими сознания. Но нельзя гарантировать от повторных попыток. За каждого надо сражаться. снова и снова разоблачая причины падения и тех, кто их вызвал. Охота темных на близких ведется постоянно и беспрерывно. Причину надо искать в темных. Усмотрена причина, и темные злоумыслители, будучи раскрыты, отступят с тем, чтобы найти новые пути и способы приблизиться вновь. Так было почти со всеми, кто подходил близко.